Такое в мои изначальные планы не входило. Хотя, несомненно, кое-кого следовало бы хорошенько потоптать. Или быком, или лебедем. В общем, чем-то величественным. А через три года я очнулся, и оказалось, что все это время я пробыл черепахой. Полагаю, ниже падать некуда. Аккуратно, осторожно. Тебе нужна его помощь, но не следует открываться ему до конца». — Главное, не рассказывай ему о своих подозрениях. — А когда ты стал думать, вернее, когда ты все это вспомнил? — с жаром поинтересовался Брута. Забывчивость казалась странным и захватывающим феноменом. Примерно так же другие люди относятся к идее полета при помощи обыкновенных взмахов руками. — На высоте 200 футов над твоим огородом, — ответил он, — не совсем подходящее место, чтобы обрести разум, должен тебе признаться. — Ну как такое могло случиться? — Как ты мог забыть, что ты бог? — упорно не понимал Брута. — Ведь настоящий бог может перестать быть черепахой в любой момент. — Сам не знаю, — соврал он. — Если он обо всем додумается, то мне конец, — подумал он. Один шанс из миллиона. Если я ошибусь, все. Назад к жизни, где счастье — это листик, до которого сумел дотянуться. Часть его вопила «Я бог!» Такие мысли мне не пристали. Зависеть от обычного человечка. Какой позор! Но другая часть, которая прекрасно помнила, что такое три года в образе черепахи, шептала «Нет, ты должен. Если хочешь подняться обратно». «Он тупой и бестолковый. В его огромном рыхлом теле нет ни капли амбиции. Именно с ним тебе выпала участь работать». Часть бога говорила, с Ворбисом было бы проще, рациональнее. Такой ум способен на всё. «Он перевернул меня на спину?» «Нет, он перевернул на спину черепаху». «Да, меня! Нет, ты бог! Ага, бог, застрявший в облике черепахи!» «Если бы он знал, что ты Бог!» Но он еще помнил увлеченность, горящую в серых глазах Ворбиса, за которыми скрывались мысли, неотвратимые, как падающий стальной шар. Он никогда не наблюдал подобных мыслей у обычного прямоходящего существа. Ворбис был способен перевернуть на спину Бога только ради того, чтобы посмотреть, а что из этого получится». Нисколечки не задумываясь о последствиях, он мог перевернуть целую Вселенную. Так, ради того, чтобы узнать, что произойдет, когда Вселенная будет валяться на спине, суча лапками в воздухе. Но работать предстояло с Брутой, отличавшимся проницательностью меренги. И если Бруто узнает, или если Бруто вдруг умрет или погибнет... «Как ты себя чувствуешь?» — участливо осведомился Ом. «Плохо. Залезай под парус», — строго велел Ом. «Нам только простуды не хватало». «Должен же быть кто-то еще!» — думал он. «Не может быть, чтобы он единственный!» Конец мысли был настолько ужасен, что Ом попытался выбросить его из головы, но ничего не вышло. «Верил в меня!» «Действительно, в меня!» а не в какую-то там пару золотых рогов, и не в огромное величественное здание, не в страх перед раскаленным железом и ножами, не в уплату храмовых податей, которые ты обязан платить, потому что так надо, а только в тот факт, что великий бог Ом действительно существует. И этот единственный верующий человек связался с другим человеком, самым гнусным из тех, кого я встречал с человеком, который убивает только ради того, чтобы полюбоваться на смерть. Этот человек чем-то похож на орла, если такое вообще возможно. До ушей Ома донеслось какое-то бормотание. Бруто лежал на палубе лицом вниз. — Что ты там делаешь? — спросил Ом. Бруто повернулся к нему. — Молюсь. — Это хорошо. А зачем? — Будто ты не знаешь а Если Бруто вдруг умрет...» Черепаший панцирь вздрогнул. «Если Бруто вдруг умрет...» Черепашка явственно услышала, как свистит в ушах ветер горячей безмолвной пустыни. Пустыни, в которую уходят все мелкие боги.